Татьяна Веденская. Измена в рамках приличий. Часть первая. Лекарство от скуки. Глава первая. О моих мечтах. Все люди живут ради каких-нибудь целей. Мало найдётся на свете тех, кто живёт просто так, не думая о том, чего он хочет достичь. Может, какие-нибудь святые или бездомные бродяги, греющиеся на вокзалах. Кстати, очень может быть, что те и эти близкие родственники и те, и эти следуют своему пути. Мужчины, заткните уши. Насколько я знаю, у вас сводит от скуки лицо, стоит вам только услышать слова «карма», «внутреннее я» или «путь к себе». А зря. Последний, кстати, очень неплохой магазинчик, в котором можно найти сувениры на все случаи жизни. Но возвращаюсь к целям. Нельзя же считать, что святые живут бесцельно. Просто их цель лежит за гранью нашего грешного понимания. Вот и все. Мы же живём гораздо более приземлённо и мечтаем: а, накопить на машину, б, прогулять работу, чтобы ничего за это не было, или ц, как-то умудриться купить себе ботинки в саломандре, чтобы муж об этом ничего не узнал. В принципе, даже сообразить на троих тоже своего рода цели, не правда ли? У меня в жизни есть несколько глобальных целей и много-много второстепенных. Главной целью для меня, как для любой умной, современной и политически грамотной женщины, является познание себя и мира. Но эта глобальная цель пока что исполняется только путём аналитических выпивонов с подругами и прохождением всяких психологических тестов из умных журналов и сайтов интернета. Так что можно сказать, что на пути познания себя и мира я пока продвинулась не очень. Второй глобальной целью для меня было обретение счастья в любви, что естественно, как мне кажется, для любой женщины. С этой целью у меня был полный порядок, так как я была замужем вот уже 4 года. И все 4 успешно и счастливо. До такой степени счастливы и успешно, что местами мне становилось даже немного скучно. Дура ты, Полинка, счастья своего не понимаешь, говорила мне моя самая близкая подруга Динков, у которой тоже имелись сходные с моими глобальные и неглобальные цели. Именно у неё дома в основном я познавала себя и мир. Всё я понимаю от Махилс я. Я и правда всё понимала, но как собака не могла выразить словами, до какой степени мужчины в целом и мой конкретный определённый муж в частности не отвечают всей глубине моих духовных потребностей. Правда, 4 года назад Костя, это мой муж, показался мне ответом на все мои молитвы сразу и на каждую в отдельности. серьёзный, немногословный, ответственный, с хорошей работой и с красивыми тонкими чертами умного лица. Он обстоятельно ухаживал за мной, одаривая соответствующим количеством цветов и билетов в театр, и вовремя произносил нужные слова типа: "А не пожениться ли нам, дорогая?" Остальное я благополучно придумала сама. Я смогла вообразить, что у нас с Костей невероятно близкие душевные отношения. Но как же, ведь мы с ним как-то раз обсуждали морфологию и фонетику русской матерной речи. Почти целую ночь, между прочим. — Этого мало, — предупреждала меня Динка Дудикова, страшная пессимистка во всем, что не касается лично ее. — Нет, он чуткий, внимательный, щедрый, — убеждала я подругу, а заодно и себя. Мне это удалось, однако жизнь все расставила по своим местам. оказал, что букеты, конфеты и билеты в театр Костя держал только в качестве арсенала для завоевания женщины его мечты меня. Дорогая, зачем идти в театр? Сегодня по первому каналу поздно, а горошил он меня практически сразу после прекрасного медового месяца на берегу Красного моря. Это путешествие, если можно так выразиться триумфально, завершило всё то прекрасное, что было в наших отношениях. Дальше начались суровые будни. Оказалось, что премьера в современнике интересует моего мужа куда меньше, чем кубок кубков. И что Константин Яковлевич достаточно замкнут и не склонен к долгим задушевным разговорам по ночам. Более того, он даже плохо переносит долгие разговоры по ночам ни с ним. Телефонные разговоры его бесили не меньше. Дорогая, мне рано вставать. Не могла бы ты завтра обсудить с Диной этого мерзавца, её начальника? Ты не понимаешь, возмущалась я. Динкин начальник просто негодяй. Ага. Это же так подло хотеть, чтобы твои сотрудники работали, смеялся муж. К таким моментам я понимала, почему многие мои замужние подруги в день свадьбы смотрели на меня одновременно с сочувствием и злорадством. Если бы у тебя был ПМС, ты бы так не говорил, использовал я последний аргумент. Но мой муж не считал женские проблемы заслуживающими внимания. И прошло довольно много времени, прежде чем я это поняла и приняла. Ты шавинист, кричала я, горя желанием грохнуть об полтарелку. Может, дать тебе пластиковых? спокойно интересовался он. А то потом сама плакать будешь. Ну и пусть, обиженно отвечала я. Вот в этом ты вся. Сначала наворотишь дел, не думая о последствиях, а потом рыдаешь, перебирая осколки, довольно усмехнул Костя и отбывал к телевизору смотреть свои бесконечные новости. Тут уж я принимала зевать и тихонько отползать с трубкой радиотелефона в туалет. Кесарю кесарево, а мне моё. Динка меня поддерживала как могла. Она говорила, что семейное счастье крепнет с годами, что надо принимать человека таким, какой он есть, и что это вовсе не преступление не делиться с женой самым сокровенным, даже если она жена готова выслушивать его хоть каждый день. Ну не общительный он у тебя, ну и что? Ладно, кивала я. В конце концов, раз ночью я испытываю странный необъяснимый трепет, когда смотрю на спящего Костю, значит, во всём этом есть какой-то смысл. И кроме того, он умный, надёжный, неплохо зарабатывает и по большому счёту хочет того же, о чём мечтаю я. А мечта моя носила совершенно определённый характер. Я мечтала о квартире в Москве. Цель понятная для всех, кто приехал в своё время покорять столицу в поисках лучшей жизни. Со мной это случилось 10 лет назад. Я покинула родную квартирку в легендарном городке Петушки, что во Владимирской области, и прибыла на Курский вокзал. И что, получилась у тебя твоя лучшая жизнь? Интересовалась мама в короткие визиты нашего семейства на мою историческую родину. До нашей свадьбы с Костей я бывала дома чаще. Но мой супруг, будучи эстетом, циником и пессимистом в одном флаконе, еще в электричке делал такое лицо, что выдержать родной колорит в его присутствии дольше двух дней у меня ни разу не хватало сил. — Ну, конечно, мам, я очень счастлива. Нам бы вот только квартирку, — вздыхала я. Между прочим, я не кривила душой. И всякий, кто пытался укрепиться в Москве в чуждом сострадании в городе, поймет, о чем я говорю. Квартира — это стабильность, надежность. уверенность в завтрашнем дне. А у меня внутри в качестве балласта жили воспоминания о десятке переездов, каждый из которых давался мне все тяжелее и тяжелее, о безликих некрасивых квартирах под найм, которые видели столько всего, что хранили отпечатки каждого, кто переступал их порог. Итак, моей главной и самой сложной целью, я уверен, что это даже сложнее, чем познать себя, была покупка квартиры. Однако у мамы на этот счет имелось иное мнение – Вам бы диеток, сыночка, мечтала она, а остальное приложится. Что ты, куда нам сейчас? Пугалась я. Мне хоть и должно было стукнуть в этом году 30 лет, но биологические часы легко умолкали под грузом всех трудовых, переездных и личностных проблем. Ну как знаешь, вздыхала мама. После этого мы традиционно шли всей толпой на кладбище почтить память покойной прабабушки, которая всю жизнь прожила неподалеку от мамы в деревне Леонова. Бабушка хоть и любила жаловаться на здоровье, дожила до девяносто трех лет и скончалась от угара. Забыла по старости и склероза открыть заслонку, да и уснула навсегда. «Покойся с миром», — пускала слезу мама. У меня с Леоновым были связаны самые противоречивые воспоминания. Бабуля в интересах моего блага нещадно стегала меня прутьями и заставляла полоть огород. До сих пор меня воротит от одного вида перепаханной земли. Однако она же читала мне на ночь самые невероятные, самые сказочные сказки и поила самым вкусным молоком с-под коровки. Была в этом своя незабываемая прелесть. А вот кости нашей ностальгии была глубоко чужда. из чистого воспитания он с лицом мученика сопровождал нас но в каждом его взгляде читалось что я потом дома отвечу за все его страдания там пахнет навозом ну и что там грязь я заляпал свой костюм надо было быть осторожнее я предельно осторожен да на стройке чище, чем в твоих петушках стенал константин спеша донести драгоценный костюм до химчистки забыла я говорила что он брюзга нет Так вот, ко всему прочему, мой муж оказался ещё и брюзгой. Вот так-то. Семейной жизнь улыбалась мне вовсю шир белозубой улыбки. Но поскольку супруг не пил, в отличие от меня, кстати, не курил, был аккуратен до педантичности, что было бы просто ужасно, не будь я сама повёрнута на всю голову честьюли. И тратил на семью достаточно своих мужских денег, мой брак мог считаться и считался всеми окружающим весьма и весьма удачным. Потрясающе. Мы с мужем могли провести дома весь вечер, не перебросившись ни единым словом. Передай мне солонку не считается, но у нас был удачный брак. Чего ты хочешь? устало спрашивала Дудикова, с которой, если можно так выразиться, я желала настоящей духовной жизни. Налить? Налить. согласилась я. Много ли я хочу? Просто мне не хватает его внимания. Мы с ним как чужие люди. Невозможно прожить вместе 4 года и остаться чужими людьми. Ты сама-то прикинь, призывала меня к порядку подруга. Я и прикидываю, кивнула я. Это означает, что мой муж уникальный тип. Мы с ним просто неизлечимо отдалены друг от друга, смертельно. Разведись, осторожно предложила Динка. Что? Я же не сумасшедшая, испугалась я. И потом, когда-то мы искренне любили друг друга. М-да. И куда же всё делось? Горизонн удивилась Динка. Это, кстати, был хороший вопрос. Когда-то ещё в детстве я пообещала, что буду честной хотя бы по отношению к самой себе. Обещание это неоднократно приносило мне проблемы, потому что я отнюдь не всегда вела себя, что называется, как подобает. Много раз мне приходилось честно признаваться, что вот тут-то я вела себя как стерва, а вот тут-то совершенно ко мне равнодушен, а я сама себе всё просто напридумывала. Однажды мне даже пришлось признаться самой себе, что я так и действительно не заслуживаю того повышения зарплаты, которое прошу и даже требую, но в котором мне категорически отказывают. Так что теперь мне пришлось честно признать, что я так и не поняла до конца тех аргументов, исходя из которых мой Костя вдруг снизошёл до моей, в общем-то, скромной персоны и женился. До этого он много лет был разборчим до неприличия и даже целовался со своими бывшими через презервативы. Сначала я думала, что этому причиной была неземная любовь, но вскоре засомневалась. Почему тогда Костя по вечерам на меня даже не смотрит? Зато живо интересуется тем, что я приготовила на ужин. И почему его не так уж сильно волнует, о чём я думаю и чем живу, но волнует, убралась ли я в квартире, выгуляла ли нашу с ним собаку и не поздно ли я пришла домой? Приличие. Он хочет, чтобы я соблюдала приличие. Его устраивает, что я аккуратна, исполнительна, хорошо готовлю и гуляю с собакой, которую, между прочим, завёл он. И что? Что в этом плохого? удивлялся Костя, когда мне всё-таки удавалось вызвать его на некое подобие откровенного разговора. Ты что же, предпочитаешь жить скандально? Ты меня не понимаешь, сокрушалась я. Да что там понимать? удивлялся он. Вот так мы и жили. Только не надо думать, что наш успешный брак складывался из череды скандалов. На самом деле, они были крайне редки. В остальное время мы жили душа в душу. Костя на работе, а я у Динки дома по пятницам и в любое другое время, когда мне удавалось изобрести повод, чтобы поехать к ней через весь город. Когда-то я просила Костю снять квартиру поближе к Динкиному Марино, но Костя, видимо, специально, чтобы поиздеваться, заявил, что Марино это жутко плохой с экологической точки зрения район, и снял квартиру на Молодежной. Я рвала и метала. Но это никому не было интересно. Так что тепеть, чтобы повидать Динку дома, мне приходилось преодолевать всю протяжённость подземных города машин, прямо как в матрице, или искать компромисс. В кофе-хаус? Ага, кивала я, потому что это и был наш тайный компромисс, о котором Коста даже не подозревал. Уж что ж, а наши совместные с Динкой обеды я ему не отдам. Знаю я его. Как только он пронюхает, что мы по целым часам в день проводим вместе, да ещё прямо посреди рабочих будней, тут же примётся обедать со мной. А я предпочитала болтливые обеды с Диной. Надо же было с кем-то обсуждать текущие проблемы. Сегодня у меня была очень острая, наболевшая тема. Что за жизнь, досадовала я, потому что приближалось лето, сезон отпусков и удовольствий. А Костя в очередной раз сообщил радостную новость, что этим летом он, скорее всего, не сможет выбраться из страны. Может, поедем без него? аккуратно предложила Дудикова. Так он меня и пустил, вздохнула я. Мы копим на квартиру, скажет он и поправит пальцем очки. Ты знаешь, как он это умеет. Ага, Динку аж передёрнуло. Это не разумные траты. Ты можешь поехать к своей маме в Петушки. Вот гад, вздохнула Динка. — А ты знаешь, что это вот ваше копим на квартиру уже давно не более, чем слова? — Что ты имеешь в виду? — нахмурилась я. — Ибо что бы я там ни говорила, а аргумент по поводу квартиры всегда действовал на меня благоприятно и отрезляюще. В чем-чем, а в этом мы с Костей были едины. — А то я сегодня по радио слышала, что квартиры в Москве дорожают. Намного — Намного, — расстроилась я. признаться честно, мечта о квартире, которая с самого начала была несколько отдалённой и нереальной, вдруг в один прекрасный момент приблизилась настолько, что я и сама почти в неё поверила. После какого-то извержского кризиса, в результате которого, как серпом скосило весь средний и более чем средний класс, квартиры за пару лет упали в цене так, что на маленькую однушку смогла бы накопить даже я. Помню, Динка прибежала ко мне с газеткой из рук в руки, и мы азартно тыкали во всякие там объявления типа «Продам недорого в хорошие руки однокомнатную квартиру в Кузьминках всего за семнадцать тысяч уе». «Улет!» — ахала Динка. «Эх, если бы у меня эти деньги были прямо сейчас!» — кусала я губы. «Путем простых подсчетов мы поняли, что в настоящий момент мы не можем приобрести эту квартиру, даже одну на двоих». «Как же жаль!» — расстраивалась Динка. Мы, конечно, поклялись, что будем экономить на всем и копить, копить, копить, но жизнь так коротка, а юбка по последней моде стоит так дорого. Кризис миновал, а мы не скопили и половины необходимого. Потом я вышла замуж, и вопрос о совместном с Динкой имуществе отпал, не успев подняться. Костя научился вежливо улыбаться в ее присутствии, но со временем все же смог дать нам исчерпывающе понять, что если он и не против этой странной, на его взгляд, дружбы, то уж точно не за. И мы принялись копить каждый на свой отдельный однокомнатный рай на земле. И за те пять лет, что минули со времени расстрела младенцев формирующегося среднего класса, мне удалось скопить уже десять тысяч, если не считать тех, на которые я планировала раскрутить со временем Костика. Вместе с ним мы могли бы располагать суммы в тридцать штук, На весю ужас ситуации был в том, что к этому времени приличная однушка уже стала стоить около 40. Может занять, лихорадило меня, потому что испугающе стабильным интервалом дудика сообщала нам, что квартиры опять подорожали. У кого? разводила руками она. Это действительно был тупик. Только Костик ещё мог бы что-то с этим сделать, но Костик и слышать не хотел ни о каких займах. Ты что же хочешь, чтобы мы платили бешеные проценты? Мы и так концы с концами едва сводим. Вот начнут давать ипотеку под нормальные проценты, мы с тобой сразу всё и купим. Подводил он черту под моей мечтой. Он, конечно же, был в чём-то прав, потому что ипотеку давали только по блату и только тем, кто хорошо себя ведёт. Это было не про нас. Я была рядовым менеджером туристического агентства с приятной, но левой зарплатой. А Костя хоть и работал на иностранную транспортную компанию, тоже не мог считаться олигархом, перед которым открыты все двери. Будем копить дальше, вздохнули мы, и жизнь пошла дальше по своему кругу. То есть молчаливые вечера с мужем и говорливые обеды с Динкой. Иногда мне казалось, что я попала в ловушку, но одна простая мысль, что Костик всё ещё лучшее предложение на рынке прекрасных принцев, останавливала меня на полпути к идее о разводе. Если бы он знал, какие демоны разъедают мою душу, то, наверное, окатил бы меня ледяной водой, потом побил бы, интересно было бы посмотреть, и приковал бы наручниками к батарее. Или всё бы бросил и побежал воплощать в жизнь мою мечту о квартире. Но Костя жил, словно у нас и в самом деле всё прекрасно, и не замечал ровным счётом ничего. А зря, потому что хоть жизнь и текла привычной рутиной вокруг меня, мой непоседливый характер, с которым у меня всю жизнь одни проблемы, начал давать о себе знать. Я подумала: "А почему, собственно, я решила, что мир сошёлся к клину на этом брюзге и вурчне Косте Прудникове, с которым меня связывает только съёмной квартиры и общая фамилия? Разве я не могу ходить в театр сама? Разве запрещено мне участвовать во всех корпоративных мероприятиях? В конце концов, я действительно могу купить путёвку и поехать в какой-нибудь там Египет с Динкой. Почему нет? Раз я не могу купить квартиру, почему я должна проводить все вечера дома?" Дорогой, тебе не кажется, что ты перебираешь? Иронично поднял бровь Костя, услышав от меня те радо а моей самостоятельности. А тебе не кажется, что ты создал для меня невыносимую жизнь? испуганно упиралась я. Мне кажется, что у тебя какой-то кризис. Может, тебе сходить к психологу? предложил супруг. Ты считаешь, что я сошла с ума? перешла я на ультразвуковые частоты. Я не считаю, что ты когда-то в нём была, поддёл меня довольный своим остроумием супруг. Собственно, именно с этого места всё и началось, что называется, поподробнее. Я сходила в театр, гордо прослушала целую оперу в Большом, совершенно не в состоянии отогнать от себя мысли, что Костя сидит дома один, а я тут гуляю. Но передо мной стояло его сведённое усмешкой лицо, и вся моя сущность требовала возмездия. Хороший был спектакль, сонно спросил супруг, когда я вернулась домой. Прекрасный, разозлилась я и швырнула в него программку. Нет, разве это хоть на что-то похоже? Да такой степени не интересоваться мной, чтобы даже ни секундочки не поривновать. Вызов был брошен, и я его приняла. Светская жизнь, о которой я успела несколько подзабыть за последние 4 года, обрушилась на меня шквалом нагрузок, бессонницей и головной болью. Муж стоически всё это терпел. Вернее, он напоминал человека, которому на всё это наплевать. А какая женщина выдержит такого мужа? Вот негодяй, поддерживал меня изо всех сил Дина. Мы решили, что надо использовать максимум средств для реанимации моего брака и пошли на крайние меры, стали поговаривать о том, чтобы вместе поехать в отпуск. Было решено, что если Константину будет наплевать и на это, то дело однозначно плохо. Любовь прошла, завяли помидоры и надо покупать новые сандалии, то есть нового мужа. О чём ты говоришь? А рак моему вязчему удовольствию, Костя. Какой такой Египет, какая такая динка, чтоб я больше даже имени её не слышал, совсем распустила. Что мне теперь тебя дома привязывать? Как ты смеешь? Для проформы возмутился я. Я совершенно самостоятельная, взрослая, разумная женщина. Ага, рассказывает о своей дине. И расскажу, отвернулась я. Однако обида растаяла как дым. Ибо то, что я от Кости ожидала, он исполнил. Я была уже готова снова начать молчать с ним по вечерам, перед особёнку не считается. Но оставалась последняя вечеринка, на которую я была приглашена и которую мы решили не отменять в чисто воспитательных целях. Пусть мол знает. Это была вечеринка по случаю Дня Победы на Динкиной работе в медицинском центре, где она работала главным бухгалтером. Только не возвращайся поздно, вежливо попросил меня Костик и нежно поцеловал. Не забыл, видимо, что я чуть не улетела отдыхать с подругой. Мне немедленно захотелось всё бросить и остаться дома с ним. Я вдруг почувствовала какое-то неприятное томление внизу живота, а также в области солнечного сплетения. У нас у продвинутых духовных особ это называется интуиция. В народе говорят проще и прямее. Попы чувствовала, что-то было неправильно в этой динькиной вечеринке, но отступать было поздно. Да и муж, изобразив понимание и заботу, накинув на меня плащик, так резво побежал к телевизору, что я поняла, он не то чтобы не против, а даже за. Вот так иногда мы и двигаемся навстречу своей судьбе. Нам кажется, что мы просто идём на вечеринку, а на самом деле уже стоим одной ногой в, нет, не в могиле, а ну, впрочем, обо всём по порядку. Мы женщины, когда начинаем рассказывать о проблемах, свалившихся вдруг нам на голову, Делаем это максимально подробно и по порядку, с отступлениями и ремарками достойными гениального гармониста. Итак, я отправилась на вечеринку.